Глава тридцать третья Когда целитель и Вельда ушли, Юна тихо сказала. «Тот, кто это сделал, хотел, чтобы я поранила ногу. Зачем? Чтобы не могла ходить? Но какой в этом толк?» Всхлипнув, Лили вдруг подбежала к ней, опустилась на корточки и сжала ее руки в ладонях. «Прости, это моя вина! Это я недосмотрела!» «О чем ты?» Юна застыла с выпрямленной спиной. «Ты что-то знаешь?» «Да, я слышала, как служанки шептались между собой. Их заставили украсить больный зал. Ходят слухи, что его владычество выберет завтра только одну победительницу, и наградой ей будет танец с ним. А если победительница будет хромать, то никакого танца не будет. Ему придется открыть бал с другой девушкой». Девушки потрясенно уставились друг на друга. «Подожди», — первая очнулась Юна, — «что-то не сходится. Почему туфли прислали именно мне?» «Неужели тот, кто их отправил, точно знал, что князь выберет меня? Но откуда?» «Это пусть вельды выясняют», — пробурчала Лили, поднимаясь. «Давай решим, что нам делать дальше». «Нельзя показывать врагу, что его уловка не сработала. Иначе он может придумать кое-что похуже». «Ты права», — согласилась Юна. «Я не пойду на ужин. А если тебя будут спрашивать, скажи, что я поранила ногу. Думаю, уже все знают, что ко мне приходил целитель». «И все знают, что он залечил твою рану». «Нет». «Как это нет?» Нахмурилась Лили. «Твой палец здоров». Юна медленно покачала головой. «Похоже, у нее нет выбора. Ей нужна помощь Лили. А значит, придется сказать правду. Или хотя бы часть правды, а в чем-то солгать». «Меня не просто поранили. Там было проклятие. Оно вошло в мою кровь, когда я порезалась». Глаза Лили изумленно расширились, Она быстро окинула Юну внимательным взглядом. «Подожди, ты поэтому не хотела, чтобы целитель провел обследование артефактом? Но почему?» «Помнишь что кольцо, которое передал мне князь?» «Помню, я же сама его принесла». «Так вот, оно выжгло проклятие, но лучше сохранить это в тайне. Тот, кто прислал туфли, не знал о кольце. Скорее, он не знал о способностях Юны. И если знал, то был уверен, что они надежно запечатаны в ней». — Значит, — медленно произнесла Лили, — наш враг уверен, что целитель залечил рану, но ты все равно не сможешь ходить? — Да, а главное, он маг-проклетийник или пользуется услугами такого мага. Понимаешь, что это значит? В замке есть предатель. Ни одна из невест не могла бы сделать такого. — Если только ей не помогли. Лили наморщила лоб. Аюна мысленно попросила у нее прощения за небольшую ложь. Так удачно получилось с этим кольцом, все можно свалить на него. «Хорошо», — полукровка кивнула своим мыслям. «Сиди здесь, ужин я тебе принесу. А сама разболтаю всем, что ты чуть ли не при смерти. Посмотрим, клюнет ли рыбка на крючок. Надеюсь, Вельды найдут ту служанку, а уже она приведет их к предателю». «Только будь осторожна. Туфли не просто так прислали именно сегодня. Ты что-то знаешь?» — прищурилась Лили, впиваясь в нее цепким взглядом. Юна покачала головой. — Прости, это не мой секрет. Она была уверена, что все дело в отсутствии князя, но сомневалась, стоит ли делиться с полукровкой тем, что Эрисхайм попросил оставить в тайне Впрочем, Лили уже махнула рукой. — Да сама уже поняла. Она ушла, и Юна задумалась. — Слишком много пугающих совпадений, и все в один день. Сначала стычка с лжепринцессой. Да, самозванка не опознала в ней настоящую дочь сверженного короля. Кольцо помогло, но каким-то образом узнала про поцелуй. И почему сам рисхайм покинул Тхарнтан так внезапно? Что он скрывает? А еще эти туфли. Может, надо было открыться, Лили? Нет, слишком опасно. Нельзя никому доверять. Оставшись одна, Юна коснулась холодного ожерелья и проговорила. где же ты, когда так нужен мне? Возвращайся скорее». Она почти не спала в эту ночь, корпела над вышивкой и ждала рисхайма Даже почувствовала, когда он вернулся в замок. Это случилось после полуночи, но на ее мысленные призывы князь не откликнулся. Брачное жерелье было холодным. юно то и дело касалась его, надеясь достучаться до рисхайма. и вскоре ей стало казаться, будто молчание артефакта отдает раздражением. Как если бы князь нарочно молчал и злился, что она его достает. «Наверное, так и есть», — решила девушка. Случилось что-то серьезное, раз он так внезапно покинул Тхарнтан. А когда вернулся, то ему доложили о происшествии с туфлями. Теперь он занят поиском предателя, и ему некогда помнить о своей фиктивной жене и о том, что она за него беспокоится. В конце концов, они встретятся завтра, на очередном этапе отбора. Главное, к этому времени нужно закончить оберег. А коричневый дракончик будто назло не хотел вышиваться. Она уже думала бросить эту затею и вышить что-то другое, но упрямство все-таки победило. Не в ее правилах отступать и сдаваться. Утро началось с Лили. Только на этот раз полукровка была не одна — Юна успела заметить хмурые лица незнакомых вельдов, вытянувшись по обе стороны от двери со стороны коридора. И услышала возмущенные женские голоса, которым вторил ледяной мужской голос. «Что там происходит?» Она напряженно уставилась на свою горничную. «Прибыли офицеры службы дознания», сообщила Лили, сделав большие глаза. «Они ищут источник проклятия. Ну, того самого, которое обнаружили на туфлях». «Это все?» Сердце ёкнуло. «Нет, я слышала, после завтрака будет допрос. Всех невест станут опрашивать по одной». «Кажется, я сглупила». Юна резко села в постели. «Надо было вчера все рассказать тому Вильду». Застонав, она хлопнула себя по лбу. Если Лили проглотила сказку про волшебное кольцо, нейтрализующее черную магию, то дознаватели сразу поймут, что оно здесь ни при чем. «Успокойся, тебя не тронут», — легкомысленно фыркнула полукровка. «Это почему?» Насторожилась Юна. Я же пострадавшая сторона. Дознаватели первым делом должны просить меня. Это личное распоряжение князя. Для всех ты тут лежишь в черной коме. Знаешь, что это такое? Это когда проклятие погружает сознание в бесконечную тьму? Да, именно оно было на туфлях. Так что опрашивать тебя бесполезно. И вообще, князь приказал не тревожить умирающую. Даже охрану на двери поставил. Хихикнула Лили. Подожди. Получается, тот, кто прислал туфли, не планировал ее убивать, а всего лишь погрузить в черную кому?» Выбравшись из постели, Юна растерянно посмотрела на Лили. «А как же завтрак? Ты на него не пойдешь. А мой оберег? Я же должна представить его сегодня». «Представишь, конечно. Но до того часу ни одна живая душа не должна догадаться, что с тобой все в порядке. Это приказ. Но целитель и те вельды, которые приходили с ним вчера... Они же видели, что со мной все в порядке. О них не переживай. Они давали клятву верности князю, а не роду или клану. Разве есть разница? Разумеется, фыркнула Лили. Это даже ребенок знает. Если дал клятву определенному лицу, то не можешь его предать. Понимаешь? А если дал клятву роду, например, то, по сути, должен подчиняться каждому из рода. Обычная охрана в замке подчиняется и князю, и его дяде, тихо закончила Юна. «Советник Ливенхайм тоже член рода». «Верно». «А ты?» Она подняла внимательный взгляд на Лили. «Ты какую клятву давала?» «Я клялась вечной верности князю рисхайму усмехнулась полукровка. «Как и моя мать. Иначе ее не подпустили бы выкармливать единственного наследника Тхарнтана». Пока Лили помогала одеваться и укладывать волосы, девушки обсуждали план действий. Весь замок был пронизан тайными ходами в стенах. Их в незапамятные времена сделали для прислуги. С тех пор многие ходы на верхних этажах обвалились. Пользоваться ими было опасно. Но часть еще оставалась в рабочем состоянии. И один такой ход находился как раз в покоях Юны. Его дверью была задняя стена гардеробной. «Так вот, почему князь приказал поселить меня именно здесь», кивнула она собственным мыслям. «Он будто знал, что однажды мне может понадобиться тайный ход». «Видимо, ты много значишь для него», — слегка надулась Лили. «Нет, он просто все заранее просчитал». «О чем это ты?» — Юна покачала головой. «Прости, не могу сказать. Ты дала ему клятву, я тоже». «Ну ладно», — проворчала полукровка. «Главное, что мы действуем заодно. Значит, так». План был прост. Лили покинет комнату через дверь чтобы случайные свидетели увидели, как она выходит, и убедились в неподдельной скорби на ее лице. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что на Кроу находится под действием проклятия. А набрав на кухне еды, Лили вернется уже тайным ходом. Так Юна сможет позавтракать. «Потом я принесу тебе и обед», — рассуждала полукровка, заплетая ей косу. «А после обеда в главном зале начнется смотра берегов». Я проведу тебя туда по тайному ходу. Вот тогда ты там и появишься». «Враг этого не ожидает и выдаст тебя сообразила Юна. «Да, только до тех пор ты должна сидеть здесь тихо, как мышь. Или нет, иногда можешь постановать. Ну, на тот случай, если кто-то решит подслушать». «Первый вариант мне нравится больше». «Ну, как хочешь. Готово». Юна посмотрела на себя в зеркало. Сегодня Лили постаралась на славу. Не стала делать из нее набеленное чучело со взбитыми и напудренными буклями. Просто заплела косу, уложила короной и украсила жемчугом. «Знаешь, мне нравится», — честно призналась Юна. «С каждым разом у тебя выходит все лучше». «А ты думала, я вообще не умеха?» — фыркнула Лили. «Потому что молочная сестра князя? Я вообще-то из простой семьи. Моя мать была обычной драконицей хоть и прислуживала самой княгиня». Потом она показала, как работает тайная дверь в гардеробной. Все оказалось довольно просто. Нужно было лишь повернуть рычаг, замаскированный под крюк для одежды. Причем этих крюков на стенах было около сотни, и на каждом висело по платью. Это были те наряды, которые прислал Юни Рисхайм. И еще в первый день Лили достала их из сундуков и развесила. Разобравшись с механизмом, девушки вернулись в спальню. Юна леглась на постель, Лили накрыла ее покрывалом и задернула шторы, отчего комната погрузилась в полумрак. «Все, лежи тихо!» – шикнула полукровка. «Или нет, застани так жалобно, чтоб слезу прошибла, когда я выходить буду. Сможешь?» Юна скептично глянула на нее и вздохнула. «Хорошо, постараюсь». Лили подошла к дверям и постучала. Когда они открылись, в комнату заглянул хмурый вельт. Обшарил пространство подозрительным взглядом и уставился на лежащую в кровати девушку. «Как она?» — тихо спросил полукровку. «Очень плоха». Лили шмагнула носом и сделала вид, что утирает слезу. «Боюсь, не доживет до завтра». В ответ Юна старательно застонала. «Жаль, бедняжку», — вздохнул Вельт. «Такая молоденькая». Дверь закрылась. Юна полежала еще немного, прислушиваясь к звукам, доносящимся из коридора, а затем на цыпочках прокралась к креслу, в котором оставила свое рукоделие. До обеда еще полно времени. Зачем его тратить зря?